С того разговора уже прошло две недели и незаметно закончился май. Я снова был на стройке с другими парнями. На этот раз, кроме нас, присутствовали и девушки, записавшиеся в кооператив. Работа нашлась для всех. Фундамент был залит и даже успел затвердеть. Потом с завода привезли межэтажные плиты перекрытия, а сейчас мы занимались отливкой кирпичей. Два парня закидывали цемент и песок в бетономешалку лопатами. Остальные расфасовывали получившуюся смесь по формам, в которых должен затвердеть будущий стройматериал. Ну а девушки брали из-под навеса уже готовые кирпичи, освобождая нам формы и занимались складкой стен под руководством бригадира. «Хорошо кто-то придумал с этими кирпичами», — сказал Игорь, заполняя очередную форму. «Тут же сразу и пазы есть, и штырьки под них, чтобы кирпич при укладывании не перекатился. Даже ребенок с такими кирпичами складкой справится». «У меня дядька печник, так он рассказывал, что с обычными так не получится. Там умение нужно, чтобы правильно кирпич положить». «Можешь автограф у автора взять», — хохотнул Борис, указывая на меня. «Да ладно!» — удивленно присвистнул Игорь. «Твоя задумка?» «Моя», — кивнул я, заполняя свою форму цементным раствором. «Давно это было. Я тогда тоже дом строил для своих». «И что с ним стало?» — с интересом спросил Миха. «Ничего, стоит». — пожал я плечами. Там тоже многоквартирник мы строили. А потом поменяли ту квартиру на новую, поближе к работе. Вздохнул я с ностальгией, вспоминая первое свое собственное жилье. Ребята немного позубоскалили про то, что я вечный строитель и надолго не задерживаюсь на одном месте, после чего снова вернулись к работе. Смейся не смейся, а дом сам себя не построит. Под вечер, когда уже все в конец умаялись решили завершить на сегодня, ко мне подошел Борис и позвал в гости. Приходите, с Людой, — сказал он, ознакомлю вас с Полей. Той самой, тут же вспомнил я его рассказ, как его одна девушка в КБ то ли игнорировала, то ли подтрунивала. Ага! широко улыбнулся он. Похоже, моя первая версия, что Боре ей нравится, оказалась тогда верной, заверил друга, что мы обязательно придем, после чего отправился домой. Люда, когда услышала о предложении сходить в гости, согласилась далеко не сразу. Оно и понятно. Последний месяц беременности. Живот у нее уже такой, что просто по квартире передвигаться трудно. Но и сидеть дома целыми днями ей не хотелось. Я и согласился на предложение друга, как раз чтобы выгулить свою любимую. А то чахнет в последнее время. Но до его дома на машине доедем. Благо за мной, как за директором, закреплен служебный транспорт. И ничего плохого в том, чтобы разок использовать его в личных целях, я не видел. Вот если бы не Люда и ее положение, тогда бы на конке доехал или на автобусе, что постепенно появлялись на улицах Москвы. Молчаливый водитель Юрка и в этот раз был верен себе. На мою просьбу отвезти меня с живой во внеурочное время просто кивнул. И подъехал к нашему дому вовремя и даже согласился отвезти обратно через два часа. Ну, надеюсь, он не в обиде. В квартире чертоков меня встречал сам бойко. «Проходите, не стойте в дверях», — улыбался он. А заметив большой живот Люды, с сконфуженно посмотрел на меня. Видимо, только сейчас понял, как ей в таком состоянии по гостям ходить. Я же все время находился рядом с любимой и был в прямом смысле опорой. Особенно при подъеме по лестнице. Лифта в доме Бориса не было. Поля оказалась худенькой, миловидной девушкой, моей ровесницей, чуть старше самого Бориса. Зато ниже друга на пару сантиметров и с длинными волосами, ниже лопаток. Шатенко, к слову. А вот с она точно не была. Сразу включилась в разговор, часто потрунивала над Борисом, с интересом посматривала на меня и живот Люды. Спустя уже 10 минут девушки нас покинули, решив обсудить что-то наедине. А мы с другом остались вдвоем на кухне с кружками чая в руках и миской пирогов с картошкой на столе. — Спасибо, Серег, за совет, — сказал Боря, когда девушки ушли. — Так помог? — усмехнулся я. — Да. Стоило мне начать ее не замечать, так она вроде как успокоилась. Я подумал, что ты был прав, когда сказал, что я ей неприятен и навязываюсь. Я так вроде не говорил, но ладно. Но через два дня она сама сначала ко мне подошла. Попросила кое-что сделать за нее. Я ей отказал, заявив, что это ее работа. Она тогда фыркнула, как кошка, и ушла. Улыбнулся друг. Потом, через день, новая просьба, звучащая скорее как приказ. Я снова в отказ. Она тогда к палочу побежала, но тот ей справедливо указал, что это не моя работа. И уже тогда она ко мне по-нормальному подошла и попросила помочь. Ну, я тогда совсем уж отказывать не стал. Сказал, что как закончу со своим заданием, тогда и могу помочь. Она дождалась. И причем дело-то там было плевое. Но вот потом она все же договорить вдруг не успел. Из комнаты, куда ушли девушки, раздался крик Поли. «Мальчики, вызывайте скорую!» Мы тут же выбежали из кухни и помчались на ее зов. А когда зашли в комнату, то увидели испуганные лица девчонок, сидящую на кровати Люду и большое мокрое пятно под ней, а также медленно разливающуюся лужу на полу. — Сереж, — посмотрела на меня Люда, — у меня воды отошли.